Глава 10 Узоры плетения магии смерти переливались в темноте пурпурно-фиолетовыми бликами, сплетаясь в новые и новые сети, опоясывая храм стихий все плотнее и плотнее. А я смотрела на них, будто околдованная, замерев у окна не в силах отвести взгляда. Взглянуть хоть еще один раз вдаль, откуда надвигалась не иначе как угроза, страшно. Леди Эмилия вынудил вздрогнуть чей-то чужой голос, обернулась к стоящему в шаге от меня Серафиму. Светловолосый воин как-то по-доброму улыбнулся, а во взгляде цвета стали мелькнуло столько тепла и понимания. Страх отступил просто моментально. В душе поселилась странная уверенность, что все будет хорошо, а еще я поняла, как звали стоящего передо мной. «Ханиель, да?» поинтересовалась негромко. «Не на пустом же месте во мне эмоции переродились?» «Можно просто, Хан», — кивнул Серафим. Улыбнулась в ответ, а он продолжил. «Натаниэль просил, чтобы вы оставались здесь и не выходили за пределы комнаты, пока он сам за вами не придёт. Хорошо?» «Можно подумать, у меня был другой выбор». «Это временная мера», — очевидно, прочитал мои мысли Ханиэль. Промолчала. Но да и толку что-то объяснять ментальному магу, если тот и сам все прекрасно знал и видел. На губах Серафима расплылась еще одна теплая, успокаивающая улыбка. Больше он ничего не сказал. Пространство исказилось нефритовой вспышкой, а воин исчез в этом сгустке энергии. Я же развернулась обратно к окну. Кроме того, как издалека наблюдать за происходящим, все равно ничего не оставалось. Правда, мое одиночество длилось недолго. Прошли считанные минуты а по коже словно мороз пробежался. Воздух вокруг сгустился так, что стало больно дышать. Поначалу решила, что дело в приближающейся буре. Подгоняемые свирепыми порывами ветра, столпы снега уже накрыли с собой водопады и близлежащую к храму территорию. Явление для меня было привычное в какой-то степени, но черный густой туман, который разбавлял непогоду. Это что-то новенькое. И уж совершенно точно, несовместимо с понятием снежного бурана. Эми отразилось будто далекое эхо в моем сознании. Только мама называла меня так, но голос принадлежал другой женщине. Создатель, выдохнула я едва слышно, а сюрпризы-то, оказывается, не заканчиваются никак. Эми, воздух сжался еще сильней, забирая из легких последний кислород. Голова закружилась. Пришлось ухватиться за подоконник, чтобы не упасть. И ненадолго прикрыть глаза, дабы унять приступ слабости. Именно поэтому я пропустила тот момент, когда в спальне появилась уже виденная мною сегодня высокая стройная брюнетка в длинном белом платье-балахоне. Полупрозрачный образ голубоглазой красавицы взирал на меня с еще большей скорбью, нежели прежде. А на ее шее висел золотой кулон с фамильным гербом графской линии Винтерс. Карделия наполнилась в моем разуме в тихом ужасе. Или это так жнецы решили поиздеваться надо мной, раз уж я их не взлюбила? Будучи с рождения запертой в герцовских владениях отца, мне редко доводилось видеть кого-то из подобных нам, но символы, олицетворяющие власть того или иного рода, я знала наизусть. Учителя были чересчур требовательными и строгими а мое образование не ограничивалось уроками музыки и вышивки, привычными для леди. «Эмилия», едва слышно прошептал призрак. Слова были похожи больше на шепот ветра, чем на связанную речь, медленно толкая моё сознание к грани истерики. Я уже не понимала, что реальность, что вымысел, а что всего лишь собственные домыслы. Не всегда правдивые и верные. «Создатель». Простонала я обреченно. «Когда же уже Натаниэль вернется? Бросила взгляд за окно, но ни одного Серафима в поле зрения не было и в помине. Вообще, видимость была почти нулевая, если учесть, что буря приблизилась почти к самой границе узора магического ограждения, созданного магом смерти. «Да что там происходит у них?» «Эми», — гораздо четче проговорил то ли призрак, то ли жнец. «Разбери их!» «Кто тут есть кто?» Образ девушки становился все бледнее и бледнее, будто она таяла на глазах. Наряду с этим, сожаление и скорбь в ее взгляде сменялись неприкрытым отчаянием. Наверное, именно поэтому, когда бесплотные бледные пальцы коснулись моей ладони, я приняла жест, сжала чужую руку в своей, не задумываясь над тем, что привычка-то дурная. «Ты должна пойти со мной», — сорвалось с уст. В отличие от предыдущей речи, голос теперь звучал четко и внятно. Да и сам образ девушки становился вновь более осязаемым. «Зачем?» – удивилась я. «Нет, тому, что непонятное существо передо мной больше не напоминало истлевший дух, я тоже удивилась. Но неожиданное предложение как-то занимало разум больше». «Если хочешь жить, то пойдешь, отозвалась девушка. Теперь в голубых глазах пылала лишь решимость и твердость. Сначала нужно дождаться Натаниэля. Проснулось во мне природное упрямство. А может, просто Серафиму я доверяла больше, чем совсем непонятно кому? Ты не понимаешь. Грустно улыбнулось видение. Если не пойдешь сейчас, другого шанса получить свободу не будет. Создатель, это она сейчас так пошутила, что ли? Свободу от Серафимов? Это возможно? Очевидно, мысль довольно четко отпечаталась на моем лице потому что нежданная гостья продолжила торопливо. «Идем, Эмилия», – потянула меня к выходу в коридор. Причем сила в бесплотном духе оказалась немерена. «Куда?» – продолжала пребывать в прострации я. Шанс свалить от смерть несущих показался очень даже заманчивым. Да он всегда таким был. Вот только самого шанса в действительности у меня никогда не было. «Почему ты мне помогаешь?» Сорвалось с губ само собой пока я послушно следовала за девушкой. Ну интересно же, откуда такая добродетельно рисовалась? Голубоглазое видение грустно улыбнулась и покачала головой. Они не сказали тебе, но знай, как только обряд вечности будет проведен, Серафим получит частичку твоей души и восстановит твой огонь, сделает сильнее, а потом наполнит твоей силой источник. Обитель выпьет тебя до дна, ты перегоришь. Ничего не останется, Эми. Скосила на меня тяжелый взгляд. Умрешь, не сразу, но умрешь. Мой огонь? Только и переспросила я. Просто как-то медленно до меня доходила вся суть сказанного ею. Ты и есть огонь, Эми, остановилась добродетель, развернувшись ко мне лицом. Оказывается, мы успели дойти до зала, расписанного позолоченными фресками. А я. Память услужливо подсунула образ горящего клинка в моей руке и огня, который совершенно не вредил. Да, когда-то наши предки владели магией, но много веков назад этот дар исчерпал себя, хотя подземные уровни фамильного замка до сих пор хранили отголоски Старого Завета. Образ нападавших на меня хищников, горящих алым пламенем в лесах возле охотничьего домика, герцовских угодий Кортес, стал апогеем. Не Серафимы сделали это? Я сама? «Натаниэль все равно найдет меня. Бежать бесполезно». Улыбнулась ей грустно, подведя нехитрый мысленный итог. Информация в голове все еще до конца не усвоилась. Но конкретно этот факт я осознавала четко и внятно. «Не найдет», — отозвалась собеседница, — «если я помогу». На меня она больше не смотрела, оглядывалась вокруг и едва заметно хмурилась, а взгляд голубых глаз полномерно наполнялся бирюзой. И, по всей видимости, не просто так. Ниши, наполненные темной субстанцией, завибрировали. По водной глади прошла рябь. И уже вскоре оправдались все мои ожидания по поводу того, что там кто-то обитал. Двенадцать стройных силуэтов, облаченных в красные наряды, поднялись и воспарили, тут же плавно опустившись на каменный пол. Я и опомниться не успела, как они образовали круг вокруг нас. Одна из дюжины была мне точно знакома. Та самая мертвая горничная взирала с высоты своего роста, глядя прямо в глаза и в то же время будто насквозь, собираясь пробраться в душу. «Не найдет, говоришь?» протянула я, обратившись к призраку. «И что за способ такой?» Ожидания заполучить заветную истину не оправдались. Жнецы приближались к нам плавными шагами, а девушка обращала все свое внимание только на них. «Эмилия, ты должна сжечь их» проговорила она, сжимая мою руку крепче. Еще бы знать как». «Это вряд ли», — призналась ей честно. «Может быть, мне просто показалось, но послышалось, что призрачное видение скрипнуло зубами. Некрасиво так скрипнуло. И совсем не так, как подобало наследнице рода Винтерс». «Если ты не сделаешь этого, то нам не уйти», — отозвалась она. «Энергии в накопителе хватит либо на переход, либо...» Так и не договорила. В полушаге от нас вспыхнул портал. И судя по оттенку энергетического плетения, сияющего магией смерти, нетрудно догадаться, что будет дальше. Переход? уточнила на всякий случай, скосив взгляд к сгустку энергии, чей создатель так до сих пор не соизволил явиться. Куда? Нравится этому Серафиму усложнять мне жизнь. Призрак не ответил. Да только большего мне и не надо было. Следующие секунды сплелись в краткий миг в то же время растянувшийся в целую бесконечность. Двенадцать окруживших нас силуэтов опутало слабое бледно-желтое свечение. Выглядело довольно жутковато. Да и ничего хорошего, судя по мрачным выражениям девиц, нас тоже не ожидало. Жнецы бросились к нам. Призрачная девушка отпустила мою руку, схватившись за фамильный колон обеими ладонями. Украшение тут же вспыхнуло бирюзой, наполняя зал ослепляющим светом. А я зажмурилась, поймала в лёгкие как можно больше воздуха и, мысленно молясь о том, чтобы мой внутренний голос хоть на этот раз не подвёл, отскочила в сторону, умудрившись попасть аккурат в портал. Намеренно. Да, я нагло сбежала, без зазрения совести, предоставив возможность непонятным созданиям разбираться между собой самостоятельно. А что, мне и с смерть несущими неплохо? По крайней мере, если я всё правильно уяснила... До прохождения обряда вечности они – самый лучший вариант в целях обеспечения сохранности моей жизни. Из легких вышеблокислород. кислород. Меня буквально наизнанку вывернуло. Потому и вывалилась из портала, не рухнув на покрытую инем траву, только из-за того, что Натаниэль вовремя поймал. Тяжелые мужские ладони плавно скользнули по талии, обхватывая крепче, прижимая к Серафиму ближе. В глазах плыла кромешная тьма. А проступившие багрово-черные вены расползались по лицу не намного краше, чем те жуткие создания, от присутствия которых только избавилась. Но уголки губ воина дрогнули в намеке на вполне искреннюю приветливую улыбку, одарившую мое сердце каким-то нездоровым спокойствием, приятно греющим душу. Я даже на мгновение засомневалась, а точно ли рядом со мной стоял не ментальный маг. Хорошо прогулялась поинтересовался Натаниэль. С учетом, что будущий супруг был явно в курсе моих похождений, раз смог целенаправленно открыть портал, вопрос оказался неожиданным, растерялась и даже взгляд отвела в сторону. Напрасно. М? Только удалось выдавить жалобно. Прикусила губу, селись и дальше не поддаваться отчаянному желанию заорать во весь голос. Вся лужайка перед храмом была усыпана тушами мертвых шарганов. В двух из которых совсем рядом пылали фиолетовым пламенем клинки Серафима. Но еще больше кровожадных тварей было в абсолютном здравии и надвигалось на нас со всех сторон. Тс! Тепло улыбнулся Натаниэль. Одной ладонью так и продолжил удерживать меня около себя, а второй обхватил лицо, вынуждая вновь смотреть только на него. Пространство вспыхнуло магией смерти, накрывая нас своеобразным куполом. Плетение цветомертвенного индика зашипело и вспыхнуло, когда один из хищников задел его. Шарган вынужденно отступил назад, а территорию наполнил его пронзительный вой. У меня же сердце обещало в скором времени остановиться от впечатлений. Билось до такой степени оглушительно громко и неимоверно быстро, будто в последний раз. Так как прогулялась. Вернулся к прежней теме Серафим. Прищурился, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Интересно», – отозвалась настороженно. «Он и правда собирался обсуждать это именно сейчас». «Поделитесь?» – продолжил мужчина. Отрицательно помотала головой. «В отличие от него, меня окружающая картина занимала сильнее, нежели минуты оправдания собственным поступкам. Хорошо, что дальше развивать тему не пришлось». За пределами защитного купола вспыхнуло нефритовое свечение. Из портала вышел Ханиэль. Сталь в его руках вспыхнула фиолетовым пламенем. Едва уловимый для обычного взгляда взмах двух клинков, на одного живого шаргана стало меньше. Вслед за ним, за грань жизни, отправилось еще двое. Поразительно, но Серафим даже в лице не изменился, сосредоточив свое внимание почему-то больше на моей персоне, чем на тех, кто вроде как сулил беспощадную гибель. Да, в этот раз я сделала правильный выбор, оставшись с теми, кто страшнее самой смерти.